Демон Тупоумия Еще раз слышим мы голос Гофрата Баренса. прислушаемся же к нему внимательно. Быть может, мы слышим его в последний раз. Когда-нибудь кончится и эта повесть? Мы рассказывали ее довольно долго, вернее, время ее содержания пришло в движение и катится вперед так стремительно, что его уже не удержать. Быть может, уже и случай не представиться подслушать спокойную и образную речь Радаманта. Он говорил, обращаясь к Гансу Касторпа: Кастор, старик, вижу я, что вы скучаете. Совсем нос повесили. Я все время наблюдаю за вами дурное настроение, у вас прямо на лбу написано. Вы пресыщенный тип Касторп, вы избалованы сенсациями». — Каждый день вам подавая что-нибудь первоклассное, а не то вы ворчите и брюжите на застой. Гэнс Касторп молчал, и это показывало, что в душе у него действительно был мрак. — Я прав, как всегда, — ответил Берн сам себе. — И прежде чем вы, недовольные граждане, начнете распространять здесь яд всеимперского брюжания, я вам докажу, что вовсе вы не покинуты богом и людьми, а напротив, начальство бдительно надзирает за вами и неутомимо печется о ваших развлечениях. а Да и старик Байронс еще тут. Ну, а теперь без шуток, мой мальчик. А Мне кое-что пришло в голову в отношении вас, видит Бог. Я бессонными ночами много о вас думал и придумал. а Можно сказать, меня просто осенило. Я действительно жду многого от своей идеи, то есть ни больше, ни меньше, как вашего полного обезораживания и победоносного возвращения домой через... «Неожиданно короткий срок». «Глаза раскрыли?» Продолжал он после короткой паузы, хотя Ганс Кастерп вовсе не раскрыл глаза от удивления, а напротив смотрел на Бернса довольно сонливым и рассеянным взглядом. «Но вы даже не представляете, что старик Бернс имеет в виду?» «А имею я в виду следующее. У вас не все в порядке, Кастерп. Это, вероятно, не ускользнул от вашего уважаемого внимания. А непорядок состоит в том...» что явление интоксикации уже давно не соответствует бесспорному местному улучшению. Я не со вчерашнего дня размышляю над этим. А вот ваш последний снимок: Посмотрите-ка эту чарующую картину на свет. Видите? Самый завзятый ворчуный пессимист, как выражается наш великий кайзер, едва ли найдет к чему придраться. Несколько чушков совсем рассосались, гнездо сократилось, его контуры обозначились рещи. «Что говорит, как вы при вашей учености, вероятно, знаете об излечении?» «При таких данных трудно объяснить неустойчивость ваших температурных показателей, и врач вынужден искать новые причины». Ганс Кастер легким покачиванием головы вежливо выразил подобающее удивление. «Теперь вы вообразите, кастор, что старик Бернс признается, будто лечил неправильно». Но тут вы попали бы пальцем в небо, молодой человек, и совершили бы ошибку, оценивая положение вещей старика Бернса. Вас лечили правильно, Оно может быть слишком односторонне. А Мне представляется, что ваши симптомы не следовало с самого начала приписывать только туберкулезу. Я делаю этот воевод на том основании, что ему сейчас их уже никак нельзя приписать. Должен существовать другой источник. По моему мнению, у вас койки. «По моему глубочайшему убеждению», — повторил, чтобы усилить свои доводы Гофрат после того, как Ганс Кастроп удивленно помотал головой. «У вас стрептококи, хотя вам от этого незачем сразу приходить в ужас». Впрочем, об ужасе не могло быть и речи. Лицо Ганса Кастропа скорее выражало не то насмешливое уважение к проницательности Бернса, не то к новому чину, в которой его возводила гипотеза Гофрата. «Никаких оснований для паники», – варьировал тот в свои успокоения. «Койки есть у каждого. Стрептококки имеются у каждого осла. И, пожалуйста, ничего не воображайте. Только совсем недавно стало известно, что у человека могут быть в крови стрептококки не вызывать никаких особых явлений, свидетельствующих об инфекции. А Мы стоим перед фактом, который многим коллегам еще неизвестен». Что и туберкулезные палочки могут оказаться в крови и не вызывать никаких особых последствий, и мы очень близки к тому выводу, что туберкулез, в сущности, болезнь крови. Ганс Кассов заявил, что все это весьма интересно. значит, если я говорю стрептококки, продолжал Бернс, то вы отнюдь не должны тут же представлять себе картину определенного тяжелого заболевания. Поселились ли в вас эти малютки, может, показать только бактериологическое исследование крови. Но вызвано ли ваше лихорадочное состояние их присутствием, если они у вас окажутся, обнаружат только курс лечения стрептовакциной, которому мы вас подвергнем. А вот правильный путь, милый друг, и я жду от него, как уже говорил, самых неожиданных результатов. А насколько туберкулез делал затяжной, настолько же быстро в наше время излечиваются подобного рода заболевания. «Если вы вообще реагируете на инъекции, то через шесть недель вы будете прыгать от здоровья». «Что скажете? Старик Бернс не дремлет, а?» «Да ведь это пока только гипотеза», — вело отозвался Ганс Кастер. «Но гипотеза вполне доказуема и в высшей степени плодотворная», — возразил Гофрат. «Вы увидите, насколько она плодотворна, когда на наших культурах вырастут кольки». Завтра, во вторую половину дня, мы вас подколем, Кастор. По всем правилам деревенских цирюльников мы отворим вам кровь. Это замечательная штука и сама по себе может оказать благотворнейшее влияние на тело и душу. Генс Касторб заявил, что он готов к этой диверсии и любезно поблагодарил за оказанное ему внимание. Склонив голову на плечо, смотрел он вслед гофрату, который уходил, загребая руками. Шеф высказался в критическую минуту. Радаман довольно верно расшифровал выражение лица и душевное состояние своего пациента. Целью нового мероприятия, совершенно определенной целью, Гофрат этого и не скрывал, было сдвинуть пациента с мертвой точки, на которой тот с недавнего времени находился. Его мимика порой напоминала мимику покойного Иоахима в те времена, когда в нем созревали некие своевольные и упрямые решения. Больше того, Гэсу Кастер показалось, что не только он сам дошел до мертвой точки, но и весь мир в целом постигла та же судьба. Вернее, в этом случае слишком трудно отделить частное от общего. После того, как в его отношениях с некой индивидуальностью наступил столь эксцентричный конец, после многообразных волнений, которые вызвал санаторий этот конец, и с тех пор, как Клавдия Шоша, Недавно выбыла из общины, живущих здесь наверху, и состоялось прощение с оставшимся в живых названным братом ее повелителя, омраченное трагизмом великого отречения, оно, проникнутое духом бережной почтительности к памяти покойного, после всех этих перипетий молодому человеку начало казаться, будто и в жизни с людьми творится что-то неладное, будто все пошло теперь особенно скверно. Идет все хуже, а потому на душе все тревожнее. Будто власть забрал какой-то демон, злой и глупый. Он уже давно начал оказывать влияние на людей. Но сейчас обнаружил свою необузданную власть столь открыто, что это рождало невольный таинственный страх и наводило на мысль о бегстве. Имя этому демону было «Тупоумие». Читатель решит, что рассказчик сильно и романтически сгущает краски. Соединяя тупоумие с началом демоническим мы приписываем какое -то и приписывая ему какое-то жуткое мистическое воздействие. И все-таки мы не сочиняем и точно воспроизводим личные переживания нашего скромного героя. Знать о них нам, правда, дано не подающимся исследованию способом, но это знание подтверждает, что тупоумие в иных случаях может приобрести неодолимую силу и внушать такие чувства. Ганс касторг смотрел вокруг себя. Он видел только страшное, зло и понимал, что он видит. Это была жизнь без времени, жизнь без заботы, без надежд, загнивающее и суетливое распутство, словом, мертвая жизнь. Все обитатели санатория были очень заняты, предавались самым разнообразным видам деятельности, но время от времени одно из этих занятий вырождалось. Становилось модной одержимостью, и все фантастически начинали предаваться ей. Так, например, любительское фотографирование играло далеко не последнюю роль в развлечениях берговских пациентов. Тот, кто прожил здесь наверху достаточно долго, был свидетелем периодического возврата этой эпидемии, и уже дважды на памяти Ганса Кастурпа страсть к фотографированию установилась на многие недели и месяцы каким то всеобщим помешательством причем не оставалось ни одного человека который бы с озабоченным видом не опускал голову над камерой прижатой грудной клетке не щелкал бы затвором а потом пациенты во время трапез без конца передавали друг другу снимки вдруг стало считаться делом чести проявлять негативы собственноручно Предоставленные в распоряжении пациентов темной комнаты теперь уже не хватало, и обитатели санатории принялись занавешивать окна и балконные и двери в своих комнатах темными шторами. Любители до сих пор возились в прекрасном свете с химическими растворами, пока не возник пожар. Причем студент Болгарин, сидевший за хорошим русским столом, едва не сгорел дотла, в результате чего начальство санатория запретило заниматься фотографией в комнатах. Обыкновенные негативы считались уже устаревшими. Вошли в моду мгновенные снимки и цветная фотография. И все рассматривали карточки, на которых люди, ошарашенные вспышкой магния, землистыми, сведенными судорогой лицами, бессмысленно смотрели перед собой соловелом взглядом и напоминали трупы, которых посадили на стулья, не закрыв им глаза. Агентский Каструб тоже хранил один негатив в картонной рамке, Если посмотреть его на свет, то можно было увидеть его самого с медным лицом среди желтоватых, словно жестяных одуванчиков. Один цветок сиял у него в петлице. Ганс Кастроп сидел на ядовито-зеленой лесной полянке между мадам Шуша и Леви, лицо которое напоминало слоновую кость, причем первая была в небесно-голубом, вторая — в кроваво-красном свитере. Второй мании было собирание почтовых марок. Отдельные лица всегда занимались им, но по временам эта мания овладевала всеми. Решительно каждый наклеивал, менялся, ловчился. Выписывались филателистические журналы, велась корреспонденция со специальными торговыми фирмами в Швейцарии за границей, с обществами специалистов и с отдельными любителями. И на покупку редкостных почтовых знаков тратились несуразные разные суммы даже теми, кому их ограниченные возможности с трудом позволяли жить в течение долгих месяцев, а то и лет, в таком роскошном лечебном заведении, как Бергов. Это увлечение продолжалось до тех пор, пока не начиналась новая мода, например, объявлялось хорошим тоном делать запасы и непрерывно поедать шоколад всевозможных марок и сортов. Решительно все пациенты ходили с коричневыми губами, и самые утонченные произведения берговской кухни встречали ленивых и критикующих потребителей, ибо желудки были набиты всякими «милканут», «шоколад Крем де амандес», «маргуис наполитайнс». Кошачьими языками, золотыми крапинками, конечно, расстроены. Рисование закрытыми глазами всяких свинок, введенные в один давний карнавальный вечер высшей инстанции санатория и с тех пор получившее широкое распространение, привело к рисованию геометрических фигур, требовавших неистощимого терпения. Этим фигурам посвящали свои душевные силы все берговские пациенты. Им жертвовали порой даже свои последние энергии и отдавали последние мысли моребундусы. Целыми неделями санаторий жил под знаком сложной фигуры, состоявшей не больше, не меньше, как из восьми больших и маленьких окружностей и нескольких вписанных друг в друга треугольников. Задача состояла в том, чтобы сразу, не отрывая карандаш от бумаги, одним махом изобразить этот планиметрический сложный чертеж. Но высшим достижением считалось проделать то же самое с плотно завязанными глазами, что в конечном счете, если пренебречь небольшими погрешностями против красоты, удавалось только прокурору Параванту, главному поклоннику этого хитроумного занятия. Мы знаем, что он увлекался математикой. Знаем от самого Гофрата, известна нам также и истудливая причина этой страсти, мы уже слышали похвалы ее целительному действию. Занятия математики якобы охлаждают жар в крови, притупляют желать чувствительности. Если бы эти занятия были широко распространены, кое-какие меры, принятые совсем недавно, вероятно, оказались бы излишними. Они состояли главным образом в том, что теперь проходы между перилами балкона и не доходившими до верху стеклянными стенками, были перегорожены дверцами, и массажис на ночь запирал их при всеобщих игривых усмешках. Потом начался большой спрос на комнаты второго этажа, находившиеся над верандой, ибо если перелезть через блюстраду, а потом взобраться на стеклянную крышу, то можно было переходить с одного балкона на другой, минуя эти дверцы. Но вводить столь дисциплинарное новшество пришлось не из-за прокурора. Тяжкое искушение, в которое его поверг приезд египетской Фатимы, было давно побеждено. Оно оказалось последним соблазном, терзавшим его земную природу. С тех пор он с удвоенным пылом бросился в объятия ясноглазой богини математики, об успокаивающем воздействии которой Гофрат умел говорить в столь высоконравственных выражениях и погрузился в решение задачи, который днем и ночью отдавал все свои помыслы, все свое рвение и то чисто спортивное упорство, с каким он некогда перед своим, столько раз проделываемым отпуском, грозившим перейти в отставку, клеймил и обличал бедных преступников. Этой проблемой была не больше и не меньше, как квадратура круга. Упомянутый чиновник, выбитый из привычной служебной колеи, в процессе занятий математики проникся убеждением, что те доказательства, с помощью которых наука настаивает на мнимой неразрешимости данной задачи, несостоятельны, и что мудрое проведение потому изъяло прокурора из мира живых внизу и поместило сюда наверх, что оно избрало именно его Параванта для совлечения этой трансцендентной проблемы с неба на Землю чтобы по-земному точно разрешить ее. Вот как обстояло дело. Когда бы и где бы Параван не находился, он не выпускал из рук циркуль, непрерывно что-то высчитывал, покрывая стопы бумаги чертежами, буквами, цифрами, алгебраическими символами, и его загорелое лицо, лицо с виду совершенно здорового человека, хранило отсутствующее и упрямое выражение одержимого маниакальной идеей. С угнетающим однообразием говорил он только о числе, выражающем отношении пи об этой проклятой дроби, которую низменный гений простого счетчика Захарии Дозе однажды определил с точностью до двухсотого знака десятичной дроби. И, кстати сказать, все зря, ибо при таких малых величинах возможность приближения к недосягаемому точному числу оказалась настолько незначительной, что ее можно было признать по существу такой же, как и до этого. Все бегали от измученного мыслителя, ибо тот, кого ему удавалось припереть к стене, принужден было выдерживать потоки пылкого прокурорского красноречия, целью которого было пробудить в слушателе гуманную чуткость и стыд за осквернение человеческого духа неисцелимым иррационализмом вынесено в это мистическое соотношение. Бесплодность постоянного умножения на π диаметра, чтобы определить длину окружности и радиуса в квадрате, чтобы найти площадь круга, вызывали у прокурора приступы горьких сомнений и не по ошибке ли затруднило для себя человечество со времен Архимеда разгадку этой тайны, ведь, может быть, решение ее детски просто? Как? Неужели невозможно выпрямить окружность, а следовательно, и согнуть в круг любую прямую?» Порой Парванту казалось, что откровение близко. Его видели частенько по вечерам. В два едва столовой он сидел за своим столом и на голых досках, уже без и аккуратно укладывал кусок бечевки, придавая ей форму круга. Затем внезапным движением, словно желая застать что-то врасплох, вытягивал ее по прямой но тут же, грузно оперев голову на руки, погружался в унылые думы. Гофрат нередко помогал ему во время унылой вознесбечевки и вообще поддерживал его чудачество. Да и к концу Кастор пообращался от мученик со своей драгоценной заботой и не раз, ибо встречал со стороны молодого человека дружеское понимание и сочувствие его попыткам разгадать тайну окружности. Он показал молодому человеку наглядное изображение проклятого Пи, тщательнейший и тончайший чертеж, где с великим старанием и предельно возможным приближением между вписанными и описанными многоугольниками со множеством крошечных сторон была кое-как втиснута окружность, остаток же знаменитая кривая, которая словно некая эфирно-духовная неуловимость ускользала от определения нашего разума путем исчисляемого охвата Это, — сказал Паравант с дрожащей нижней челюстью, — и есть знаменитое Пи. Однако Ганс Кастерп при всей своей восприимчивости был менее взволнован неподатливостью тайны Пи, чем его собеседник. Он назвал эту неподатливость каверзой окружности, посоветовал господину прокурора не так уж расстраиваться из-за игры в пятнашке с ее определениями и заговорил о непротяженных поворотных точках из которых, собственно, и состоит окружность, от своего несуществующего начала до несуществующего конца, а также от веселой меланхолии, замкнутой в себе вечности. И говорил он об этом с таким спокойным благоговением, что даже на время утихомирил прокурора. Впрочем, особенности его характера не раз делали доброго Ганса Кассер по того или иного обитателя санатория, одержимого навязчивой идеи, и страдающего от того, что беспечное большинство не интересуется его излияниями. Один бывший скульптор из австрийской провинции, уже пожилой человек, седовусый, голубоглазый, с орлиным носом, изобрел некое мероприятие в области финансовой политики, изложил его план каллиграфическим почерком, отметил важнейшие пункты, черточками, сделанными цепией. Мероприятие это состояло в том, чтобы обязать всех подписчиков на газеты сдавать первые числа каждого месяца старую газетную бумагу из расчета по 40 граммов в день, что дало бы в год 14 тысяч граммов, в 20 лет 288 кило, и если считать кило по 20 пфеннигов, составило бы сумму в 57 марок 60 пфеннигов. При 5 миллионах подписчиков сообщилось дальше в меморандуме, Газетных ценностей будет сдано за 20 лет на чудовищную сумму в 288 миллионов марок. а Две трети этой суммы можно будет отнести в счет уплаты за новую подписку, а остальная треть, около 100 миллионов марок, пойдет на гуманные цели, как, например, на финансирование народных туберкулезных лечебниц, поддержку нуждающимся талантам и так далее. План был тщательно разработан, вплоть до графического изображения, выраженной в сантиметрах таблицы, по которой соответствующее учреждение будет собирать ежемесячно старую бумагу и исчислять ее стоимость, а также особых списков, по которым должна оплачиваться сданная бумага. План был всесторонне обоснован и разработан. а Неразумная трата и уничтожение газетной бумаги которую невежественные люди сжигают и выбрасывают на помойку, являются государственной изменой по отношению к нашим лесам, нашей экономике. Беречь бумагу, экономить бумагу, значит беречь целлюлозу, лесонасаждение, человеческий материал, который расходуется при выделке целлюлозы и бумаги. Да-да, и человеческий материал, и капитал вложения. А так как ценность старой бумаги чрезвычайно повышается, когда ее превращают в оберточную и в картонажное изделие, то эта бумага оказывается важным экономическим фактором и источником значительных государственных и общинных обложений, и тем самым должна облегчить налоги читателей газет. Короче говоря, план был хорош. Против него нечего было возразить, и если в нем и чувствовалась какая-то жуткая бесцельность, и нелепая мрачность, то причиной был именно тот извращенный фанатизм, с каким бывший художник отстаивал экономическую идею и только за нее и ратовал, причем в глубине души относилась к ней, видимо, она настолько несерьезно, что даже не делал никакой попытки ее осуществить. Склонив голову на бок и кивая, слушал Ганс остров как скульптор с лихорадочным пафосом пропагандирует перед ним свою спасительную экономическую идею. В то же время пытаясь понять причину того презрения и отталкивания, которые мешает ему поддержать изобретателя в его борьбе с людской беззаботностью. Некоторые обитатели Бергов изучали эсперанта и хвастливо пытались изъясняться за столом с помощью этой выдуманной тарабарщины. Ганс Кастург хмуро поглядывал на них, хотя в душе считал, что эти еще не самые худшие. С недавних пор в санатории появилась группа англичан, которые ввели некую игру, всего-навсего, состоявшую в следующем. Один из участников спрашивал «Вы когда-нибудь видели черта в ночном колпаке?» На что сидевший рядом отвечал «Нет, я никогда не видел черта в ночном колпаке». И задавал тот же вопрос следующим и так непрерывно по кругу. Это было невыносимо. Но еще хуже становилось на душе у бедного Ганса Кастерпа, при виде любителей раскладывать пассиансы. Их можно было наблюдать повсюду, в любом углу и в любое время дня, ибо страсть к этому занятию разгорелась недавно среди пациентов с такой силой, что весь дом превратился буквально в карточный вертеп. И Ганса Кастерпа это ужасало, тем более что временами он сам становился жертвой заразы, и, пожалуй, увлекался пассиансом сильнее всех других. Больше всего ему нравился пассианс 11. Карты, отобранные как при игре в Вист, раскладываются в три ряда, по три карты в каждом, и еще две карты, составляющие вместе 11 очков, а также три фигуры, если они лежат открытые, и эти три ряда покрываются вновь и вновь, пока при удаче не разойдется вся колода. Казалось невероятным, чтобы в таком простом занятии могло таиться очарование, способное прям таки приворожить человека. И все же Ганс Кастро, по примеру многих, испробовал на себе эту возможность забыться. Оно предавалось раскладыванию пассиансов, угрюмо насупившись, ибо распутство никогда не бывает веселым. Но он невольно покорялся прихотям карточного беса и причудницы удачи, которые, порой в легком мираже шаткого счастья, С самого начала выбрасывала две карты, составляющие 11 очков, а также три фигуры, балета, даму, короля. Так что колода расходилась раньше, чем был завершен третий ряд. Мимолетная победа, щекотавшая нервы соблазном новых попыток. А потом опять до девятой и десятой карты исчезала всякая возможность выложить новую. и Верный шанс на успех в последнюю минуту улетучивался. Однако Ганс Кастер раскладывал этот пассианс везде и в любое время дня, ночью, под звездами, утром, в одной пижаме, за столом и даже во сне. Ему становилось жутко от своей одержимости, но он продолжал раскладывать. И вот однажды ему помешал своим визитом с отомрений. Такова уж была издавна его миссия. «Тьфу!» — воскликнул он. «Вы на себя раскладываете карты, инженер?» «Ну, не совсем», — отозвался Ганс Кастер. «Просто раскладываю, сражаюсь с абстрактной случайностью. Меня интригуют ее ветреные измены и фокусы. Ее угодливость и тут же непостижимая враждебность. Сегодня утром, когда я встал, пасьянс вышел три раза подряд. Один раз при двух рядах, а уж это рекорд. Видите ли, я раскладываю тридцать второй раз и ни разу не дошел даже до половины колоды». Сатембриня взглянул на него грустными черными глазами, как посматривал частенько за эти годики. — Во всяком случае, я вижу, что вы очень заняты, — сказал он, — и не утешите меня в моих горестях и заботах, не прольете бальзам на мой душевный разлад, который мучит меня. — Разлад? — переспросил Ганс Кастерп и продолжал раскладывать карты. — Меня очень тревожит международное положение, — вздохнул масон. Балканский союз состоится, все полученные мною сведения подтверждают это. Россия развивает лихорадочную деятельность. Австрия всей этой комбинации направлена против австро-венгерской монархии. Без ее разгрома нельзя осуществить ни одного пункта русской программы. Теперь вам понятны мои опасения? Всеми силами души я ненавижу Вену, вы это знаете. Но неужели я должен из-за этого оказывать внутреннюю поддержку сарматской диспотии, которая намерена разжечь пожар войны на нашем благороднейшем континенте. А с другой стороны, хотя бы временное дипломатическое сотрудничество моей страны с Австрией, я бы пережил как позор. Это такие вопросы совести, которые... — Семь и четыре, — пробормотал Ганс Восемь и три, валет, дама-король, дело идет на лад. Вы приносите мне счастье, господин Сатамбрине. Итальянец умолк, Ганс Кастроп чувствовал на себе взгляд его черных глаз, полной разумной и нравственной силы. Он покоился на молодом человеке с глубокой печалью, а тот некоторое время все еще упрямо продолжал раскладывать пасьянс. И только потом, подперев щеку рукой, с видом напускной невинности смущенно поднял глаза настоявшего перед ним наставника. «Вы отлично знаете, что с вами происходит», — начал тот и ваши глаза напрасно стараются это скрыть. «Плацет Эксперири!» — дерзко ответил Ганс Кастурб, и Сотембрини покинул его, после чего, однако, оставшись в одиночестве, молодой человек еще долго сидел за столом в своей белой комнате, подперев голову рукой, не касаясь карт. Потрясенный до глубины души, он размышлял об угрожающем и двусмысленном положении, в котором, по его мнению, оказался мир. И о той отвратительной ухмылке слова духа и обезьянего Бога, чьей слепой и необузанной власти, подпали люди, и чье имя было Демон Тупоумия, а дурное апокалипсическое имя, прямо предназначенное для того, чтобы порождать тревогу. Ганс Каструр сидел и терти ладонью лоб и грудь. Его охватил страх, ему чудилось, что все это добром не кончится завершится катастрофой, восстанием долготерпеливой природы, громом и молнией, очистительным ураганом, который разрушит сковавшее мир колдовства, сорвет жизнь с мертвой точки и уготовит всякому застою и мертвечине страшный суд. Как мы уже говорили, ему захотелось бежать, и еще счастье, что начальство следило за ним недремлющим оком, что оно умело читать в его лице и стремилась отвлечь его новыми плодотворными гипотезами. Врачи заявили с профессиональной уверенностью, что наконец открыли причину неустойчивости теплового бюджета Ганса Кастерпа, причину, добраться до которой, по их ученому суждению, будет настолько нетрудно, что излечение и законный отъезд на равнину могут стать фактом ближайшего будущего. Сердце молодого человека, взволнованного самыми противоречивыми чувствами, бурно колотилось, когда он вытянул руку, чтобы у него взяли кровь. Судорожно моргая и слегка побледнев, смотрел он с восхищением на великолепный, дающий ему жизнь рубиновый сок, который быстро наполнял прозрачный сосуд. Эту маленькую, но важную по своему значению операцию совершил сам Гофрат, которому ассистировал доктор Краковский и сестра. Потом прошло несколько дней, в течение которых Ганс Кастр был занят вопросом о том, как поведет себя отданная им кровь, уже в от него, под надзором науки. «Конечно, еще ничего не могло вырасти», — сказал Гофрат вначале. «К сожалению, все еще ничего не выросло», — говорил он позднее. Однако настало утро, когда он подошел к Гансу Кастрпу, который к тому времени уже сидел за хорошим русским столом, А На верхнем конце его, там, где некогда сидел его великий побратим, гофрат с поздравлениями возвестил, что в одной из культур все же бесспорно установлено наличие цепного кока. Теперь это вопрос, относящийся к теории вероятности, следует ли объяснять интоксикацию организма бесспорно существующим небольшим туберкулезным процессом или стрептококками которые тоже в небольшом количестве имеются в организме. Он, Бернс, должен попристальнее и подольше изучить этот вопрос. Культура развелась еще недостаточно. Он показал ее Гансу Кастову в лаборатории. Красное кровяное желе, в котором были видны серые точечки. Это и были коки. Но коки, как и туберкулезные палочки, есть у каждого осла, и не появились соответствующие симптомы, этому факту незачем было бы и придавать особое значение. И вот, вне его тела, но под надзором науки, вытекшая из него кровь продолжала оправдывать возложенные на нее надежды. Наступило утро, когда Гофрат, взволнованно и витиевато, сообщил, не только на одной культуре, но и на всех остальных все же выросли койки и большими скоплениями. Трудно сказать, только ли это стриптокойки, но теперь более чем вероятно что от них зависит и явление интоксикации, хотя, конечно, неизвестно, какая доля участия принадлежит имеющемуся на лицо туберкулезу, которым он бесспорно болел и не вполне излечился. Какой же из этого следует вывод? Курс стрептовакцины. Прогноз исключительно благополучный, тем более, что попытка такого лечения не связана абсолютно ни с каким риском, и ни в коем случае не может повредить. Поскольку сыворотка будет изготовлена из крови самого конца то при инъекциях в организм не будут вводиться никакие болезнетворные вещества, которых в нем бы уже не содержалось. В худшем случае лечение не принесет пользы, даст нулевой результат, но поскольку пациент все равно должен оставаться здесь, разве это можно назвать худшим случаем? Конечно нет, упрямиться касторп не будет и он согласился пройти курс лечения, хотя считал его смехотворным и унизительным. Эти прививки себя, самому себе, казались ему каким-то отвратительным и унылым извращением, какой-то кровосмесительной гадостью, сочетанием себя с собой по существу бесплодным и безнадежным. Так, по крайней мере, рассуждал этот невежественный ипохондрик. Но в том, что касается бесплодности, он в полной мере оказался прав. Лечение продолжалось долгие недели, порой казалось, что оно даже вредит, это, конечно, было неверно, а порой, что приносит пользу, и это тоже оказывалось потом неверным. Результат свелся к нулю, хотя это не было констатировано и провозглашено во всеуслышание. Новое мероприятие кончилось ничем, и Ганс кастор продолжал раскладывать пасьянсы с глазу на глаз с тем демоном, безудержное господство которого предвещала какой-то страшный конец.